Глава 11. Огриб можно попасть через дверь сразу за кухней, спустившись по каменным ступенькам. Маленькая, я боялась туда ходить. И сейчас, когда я осторожно ступаю на старый кирпичный пол, всё здесь выглядит по-прежнему, замшалым и сумрачным, затянутым паутиной. Винные стеллажи находятся у дальней стены, хотя сейчас они выглядят довольно пустыми. Должно быть, папа прикончивает запасы перед отъездом. С потолка свисает единственная тускло светящаяся лампочка. Под ней стоит перевёрнутый чайный ящик, застеленный кухонным полотенцем, на котором я вижу тарелку с набором аппетитейших на вид десертов. Тут и мини-чизкейк, и огромный кусок Павловой, и горка шоколадного мусса, и пять ягод клубники, и пара ломтиков сыра с крекерами. Я невольно хохочу от удовольствия. Это же праздник желудка. Есть десертные приборы, стакан воды и даже салфетка. Должно быть, Бин постаралась. Недолго думая, я подтягиваю древний металлический табурет и начинаю трапезу. Шоколадный мусс хорош настолько, что можно лишиться рассудка. Затем я перехожу к Павловой, которая тоже просто объедение. Снимаю шляпу перед Кристи. Этот кейтеринг своё дело знает. Когда я принимаюсь за клубнику, сверху доносится звук открывающиеся двери. И я с надкусанной ягодой в руке в ужасе вскакиваю на ноги. О, господи. Прошу тебя, не допусти, чтобы меня застукали тут лопающиеся пафосные десерты. Не дрейф, это я, раздаётся голос Джо. Я слышу, как он спускается по каменным ступенькам. И вот, невероятно элегантный в чёрном смокинге, уже стоит передо мной с бутылкой шампанского в руках. Бин хотела сама принести тебе это, но ей на хвост села Лейси, говорит он. Поэтому я сказал, что охотно выполню эту миссию. О, спасибо, смущённо говорю я. И ещё спасибо, что не сдал меня там, неуклюже добавляю я, между тем как он ловко открывает шампанское и поддержал байку про спортсмена-олимпийца. "Всегда, пожалуйста", говорит Джо. Он наливает два бокала и один протягивает мне. Я смотрю, как пузырьки всплывают на поверхность, и живот начинает покалывать. Джо поднимает на меня свои тёмные глаза, я делаю вдох и замираю. Я хочу знать то, о чём не могу спросить. Что, говорит Джо. Ничего, я сглатываю. Просто думаю вот, ну, ты знаешь. Двигаем дальше. Да, конечно. Он поднимает бокал. Движемся вперёд? Да. Движемся вперёд. Осложно повторяю я, хотя от этих слов у меня ёкает сердце. Ну, не смею тебя задерживать, добавляю я после глотка. А я никуда не тороплюсь. Он усаживается на ближайшую бочку и кивает на шоколадный мусс. А ты ешь, давай. Ага. Я сажусь обратно на табурет, хотя аппетит почему-то пропал. Джо Мелком смотрит мне на шею и сразу отводит взгляд. Я догадываюсь, о чём он думает. О подвеске свечки. а самым маленьким бриллиантом в мире. Он казался драгоценнейшим даром, когда Джо вручал его мне, магическим талисманом, который будет оберегать нас в месяцы разлуки. Но всё, хватит об этом. В этот момент дома оглашается музыкой, и мы оба подскакиваем. Судя по всему, прямо над нами подключили дополнительные динамики, потому что погреб просто сотрясает от ритмов. В отдалении слышится вопль, и я представляю себе Кристо или Лейси. лихо от плясывающих на танцполе. Даже приглашенная потолком музыка звучит заразительно. Джо отпивает шампанское и не спускает с меня глаз, а я делаю большой глоток и стараюсь сохранять холоднокровие. Я много чего насочиняла про сегодняшний вечер, но даже мысли не могла допустить, что буду пить шампанское под соблазнительные музыкальные ритмы, сидя в подвале наедине с Джо Мараном. Свет падает ему на лицо, прямо на скулу. Но почему он настолько хорош собой? Последнее танц в этом доме, наконец произносит он, снова поднимая бокал. Да, только я не танцую. И ты тоже. Нет. Мы молчим, и я замечаю, что мы оба почти незаметно двигаемся в такт музыке. Я самую малость отклоняюсь туда-сюда, и он делает то же самое. Мы почти танцуем, если это можно назвать танцем. По крайней мере, именно так это выглядит. Мы подстраиваемся. Мы синхронны. Наши тела всегда были синхронны. Мы шли в ногу, идеально подходили друг к другу в постели, одновременно зевали. Музыка становится громче, и я чувствую, как моё тело откликается на неё. Безмолвный взгляд Джо делается более напряжённым, почти гипнотическим. Я вдруг вспоминаю, как мы подростками танцевали с ним на школьном вечере, ещё до того, как стали парой. Когда я впервые ощутила на себе его руки, тогда мы впервые так посмотрели друг на друга. И вот мы снова смотрим друг на друга так. У меня по позвоночнику пробегает дрожь. Я в каком-то трансе, с головой погружена в наш контакт. Со стороны может показаться, что два человека неподвижно сидят в молчании, но если это не танец, то что же тогда танец? Все мои клетки синхронно двигаются с его клетками. Все мои клетки жаждут его клеток, ощущать его кожу, руки, рот. Я пьеню его. Я хочу его ужасно. Хотя одновременно я понимаю, что многое из того, чего мне хочется в жизни, это не лучший выбор. Люди бросают курить, ассоциируя сигареты с тошнотворной едой. Вот и я могу бросить Джо, ассоциируя его с разбитым сердцем. И это будет легко, потому что оно уже разбито. Каким-то чудом я отвожу взгляд, разрушаю чары и обретаю нормальный голос. Прикольный получился вечер. Согласен, кивает Джо. Церемония клятвы верности. Я морщу нос. Что это вообще такое? Джо пожимает плечами. Думаю, это когда люди обещают, ну, быть друг с другом, остаться друг с другом. Он осекается. И я чувствую, как тепло разливается по телу и подступает к щекам, потому что именно этого мы когда-то хотели. Ясно. Я пытаюсь продолжить разговор. Правда говорят, подслушивая ничего хорошего о себе не услышишь. Я корчу смешную физиономию и джос смеётся. А чего ты ожидала, будучи мухой на стене? Наверное, я надеялась, что все они скажут: "Айда, Эфи, Айда, умница, красавица". Она в нашей семье лучше всех. Шутка. Быстро добавляю я. Ты в нашей семье лучше всех, с невозмутимым видом произносит Джо. Я понимаю, что он тоже шутит, но внутри меня гложет тоска. Когда-то я была для него лучше всех, и он был лучше всех для меня. Ну ладно, проехали. Однажды я опрометчиво решил посмотреть отзывы о себе в сети. Более непринуждённо говорит он. Пожалуй, это сродни подслушиванию, сидя под столом. Не рекомендую. О боже! Я прижимаю руку к арту. Но ведь тебя все обожают. Кроме парня, который пожелал, чтобы я сунул свой пантовый член. Он делает паузу. Не помню, куда именно. Во что-то непристойное. По крайней мере, в твоем семействе до подобного вы не додумались. Я фыркаю от смеха. Тогда им есть куда стремиться. Я потягиваю шампанское, смотрю в лицо Джо и вдруг понимаю, что мне остро не хватает его мудрости. Прежде мы с ним говорили обо всём. В отличие от Бин, он не переживает и не оберегает меня сверх меры. Он просто слушает и высказывает своё мнение. Мне до сих пор больно после услышанного, и я хочу знать, что он об этом думает. Джо. А ты как считаешь? Я до сих пор в семье младшенькая. смущенно выпаливаю я, и он удивленно поднимает глаза. Возможно, немного подумав, говорит он, хотя иначе вряд ли может быть. Бин слишком много обо мне заботится. Внезапно доходит до меня, а я ей позволяю. Она все организует, решает все семейные вопросы и переживает за меня. Она как мать на сетка. Она даже витамины мне заказывает. Ну так сама закажи ей витамины. Ответ настолько в духе Джо. что я невольно смеюсь без окаличности, практично и по сути. У тебя есть решение на все случаи жизни, да? Не всегда. По его лицу пробегает непонятная тень. Не всегда. Повисает странная тишина. Джо смотрит мне прямо в глаза, и у меня сжимается горло. Он имеет в виду Что он имеет в виду? Но он отводит взгляд в момент опущения. Иногда мы с сестрой Рейчел встречаемся за ланчем, и она заходит за мной в больницу. Более не принуждённо продолжает он. И каждый раз она говорит одно и то же: "Малыш Джо, доктор", и щиплет меня за щёку. Так что я понимаю, родился самым младшим, но всегда им останешься. Она не щиплет тебя за щёку", смеюсь я. "Однажды ущипнула", признаётся Джо. "Сказала, что в шутку". Я это ещё припомню. Это я к тому, что тебя назначили на роль и никуда от этого не деться. Младшенькая, патриарх и тому подобное. Сердцевет национального масштаба. Не могу удержаться я от подколки, и он кивает иронично, приподняв брови. Сердцевет национального масштаба. Я молча смотрю на него, сопоставляя его знакомое реальное лицо с тем, которое порой мелькает в СМИ. Я по-прежнему не могу увязать Джо, моего Джо, с доктором Джо национальным достоянием. Одни имеют роли от рождения, говорит Джо, словно читает мои мысли. Другим роли навязывают. Да будет тебе известно, я вообще не должен был давать то интервью. Мною закрыли дыру в последнюю минуту. Но ведь это же здорово, да? Осмелеваюсь предположить я. Слава, всеобщее обожание. Сначала я был шокирован, говорит он. Это казалось нелепостью, безумием. Потом минут 20 мне было интересно, он пожимает плечами. А затем стало препятствием на пути к тому, чего мне на самом деле хочется. Теперь по логике дела, я должна спросить, чего ему на самом деле хочется. Но что-то меня удерживает. Может быть, гордость? Раньше я знала, чего хочется Джо, или, по крайней мере, я так думала. Но теперь всё кончено. С яростью напоминаю я себе, ончина. Ты расстался со своей девушкой? Почти резко говорю я, внезапно желая расставить все по местам. Об этом писали в газетах. Мне жаль. Наверное, это было тяжело. Спасибо, кивает он. Можно узнать почему? Или это слишком личное? Думаю, я просто раздражал ее. Немного подумав, говорит Джо. Ты ее раздражал? думаю, да. Джо произносит это бесцветным голосом, и я озадаченно смотрю на него. И что её раздражало? Ты не закручивал колпачок зубной пасты? Шумно пил чай? Потому что ты не похож на человека, способного вызвать сильное раздражение. Нет, меня ты раздражаешь, добавляю я. Но это другое, это особый случай. Джо криво усмехается мне. Когда-то при виде его усмешки у меня замирало сердце, и скажем прямо, по-прежнему замирает. Что ее раздражало? задумчиво говорит он, точно начинает философский трактат. Ну, полагаю, что главным образом мой уровень тревожности, хотя она никогда не признала бы это. Моя неспособность функционировать как нормальный человек, как она однажды мило высказывалась. И зубная паста, возможно, тоже. Мгновение спустя добавляет он. Как знать? Я смотрю на него в замешательстве. Джо и тревожность? О чём это он? Ты ничего не знаешь, поясняет он, заметив выражение моего лица. Одно время я был не в себе. Думаю, это продолжается и сейчас, поправляется он. Но я справляюсь. Я настолько ошеломлена, что не могу сказать ни слова. Попросив у меня охарактеризовать Джо Марана, я бы с ходу выдала эгоистичный, красивый, талантливый, жестокий, непостижимый, но тревожный. Такого в ассортименте никогда не значилось. Мне жаль, Джо, наконец говорю я. Я понятия не имела. Вообще. Всё в порядке. Такое случается. Я пытаюсь совместить ментальный образ Джо, каким воображала его себе всё это время, с новой представленной мне версией. Тревожность А я-то считала, что он сделан из вольфрама. Что произошло? Сквозь потолок замшелого пространства по-прежнему грохочет музыка. Кажется, все годы нашего знакомства прокручиваются у меня в голове словно видео. Все часы, проведенные вместе, наши игры, разговоры, смех, близость. Само собой, за это время я должна была его узнать. Все потаенные, уязвимые закоулки его мозга, разве нет? Но, напоминаю я себе. Какую-то часть себя он всегда утаивал, словно не доверял никому, даже мне. У тебя есть кто-нибудь? спрашивает Джо, как будто желая увести разговор подальше от себя. Ты встречалась с парнем по имени Доминик? О, Доминик. Я морщусь при воспоминании о том, как расхваливала его перед Джо. Нет, он оказался да неважно. Нет, никого нет. Мы снова подтягиваем шампанское, а музыка всё гремит. Затем Джон нарушает молчание. Эфи, ты сказала, что у тебя дела в зелёных дубах. Он прищуривается. Могу я чем-то помочь? Нет, говорю я отрывистее, чем хотелось бы. Спасибо. Хотя, пожалуй, Джо мог бы быть полезен, и он, возможно, более уязвим, чем мне представлялось. Но это не означает, что мы помирились или что я готова ему довериться. Мой отказ его задевает, но затем он снова собирается с духом. Эфи Джоди делает паузу, она длится неестественно долго. На самом деле, так долго, что я начинаю смотреть на него во все глаза. Что, наконец говорю я? Что? Мне нужно кое-что сказать. Он снова осекается и резко выдыхает, как будто внутренне борясь с собой. Что? осторожно говорю я. Следует ещё одна продолжительная пауза, и когда наконец Джо поднимает глаза, его лицо кажется совсем другим. В нём читается мрачность и решительность, но вместе с тем страх. Такое выражение бывает у человека перед подъёмом на гору. Ты была права. Быстро произносит он, как будто не давая себе возможности передумать. Я о том, что ты написала в сообщении раньше. Я действительно ломаю себе голову над тем, как загладить перед тобой свою вину. Всё это время, с того самого вечера. Я знаю, что сделал тебе очень больно, знаю, что разбил тебе сердце. Я думаю об этом каждый день, и я он потирает лоб в отчаянии. Меня начинает лихорадить, адреналин зашкаливает. Тей несколько раз, когда мы встречались после разрыва, мы держались осторожно и формально, мы никогда не переступали черту, а теперь заступили за нее. Мы ковыряем к коросту той части нашей любовной истории, которая так и не зажила. Я уже закалилась и готова к боли, но в то же время чувствую странное волнение, потому что миллион раз представляла себе этот момент. Сообщение: я пошутила, говорю я. Я знаю, а я не шучу. Я серьёзно. Он делает ещё один глубокий вдох. Слушай, Эфи, я так Не надо, почти яростно перебиваю я и вижу на его лице потрясённое выражение. Пожалуйста, Джо, продолжаю я более спокойным и вместе с тем дрожащим голосом. Не говори, что сожалеешь. Ты миллион раз говорил это. Я знаю, что ты сожалеешь. Я не хочу этого слышать. Я хочу узнать почему. Почему ты меня бросил? У тебя кто-то появился? Я вглядываюсь в его лицо, такое знакомое и вместе с тем остающееся загадкой, и внезапно чувствую отчаяние. Почему? Мы оба бесконечно долго молчим. Я неотрывно смотрю в тёмные глаза Джо, как делала это всегда, когда мы лежали в постели, пытаясь проникнуть в их глубины, желая, чтобы они поведали тайны, которые он оберегает. Откроет ли он мне доступ к самому сокровенному в себе? Наконец. Это было тихим голосом не решительно начинает Джо. Ты многого не знаешь. Сердце начинает колотиться, мозг уже лихорадочно перебирает варианты. Чего я не знаю? Что он утаивал от меня? Другую женщину? Другого мужчину? Тогда расскажи, чуть слышным шёпотом выдавливаю я. Давай, Джо, расскажи. Эй, вы двое! Весело возглас Бин звучит так неожиданно, что я вздрагиваю и расплескиваю шампанское. Ошеломлённая, я поднимаю глаза и вижу, как она спускается по ступенькам в подвал. Джо тут же меняется в лице и слегка отодвигается от меня. Привет, Бин, говорит он. А мы тут. Да. Ни к месту брякаю я. Слова не идут на ум. Ощущение такое, как будто я внезапно очнулась от сна. Как десерты? Продолжает Бин, не обращая внимания на общее напряжение. Ужин был хуже, не придумаешь, да? Эфи, ты меня чуть не до канала. Нет, Джо, останься. Добавляет она, когда Джо поднимается на ноги. Я лучше пойду. Скованным голосом говорит он. Эфи, мы о том договорим. Ты тут будешь завтра? Не знаю. Ну да, Джо потирает затылок. А я буду на бранче. Отлично. Голос меня почти не слушается. Ну, возможно, увидимся. Спокойные ноты, Джо. Весело говорит Бин. Спасибо, что пришел. Мы действительно очень признательны. Он поднимается по ступенькам, а у меня такое чувство, будто это не в заправду. Что он собирался сказать? Что? На полпути он останавливается и, повернувшись, смотрит прямо на меня. Удачи с миссией, Эфи. Было приятно. Он замолкает. Окончание фразы беззвучно проносится у меня в голове. Было приятно не потанцевать. Было приятно ощутить, как по коже разливается жар от твоего присутствия. Было приятно хотеть тебя так сильно, что пресекалось дыхание, и в то же время ненавидеть себя. Было приятно почувствовать, что возможно, только возможно. Я вот вот пойму тебя. Было приятно повспоминать, наконец договаривает Джо. Да. Я стараюсь говорить естественно. Это так. Он поднимает руку в прощальном жесте и исчезает в двери. И внутри меня всё рушится. Это выше моих сил. Мне нужен новый бойфренд. И мне нужен новый мозг. Я ненадолго, говорит Бин, схмячивая чизкейк. Я сказала, что хочу воды, но мне придётся вернуться, иначе это будет выглядеть подозрительно. Ты в порядке? Она внимательно смотрит на меня. Что-то ты бледненькая. Вполном. Я прихожу в себя и делаю глоток шампанского. Всё отлично. Тогда почему же ты всё ещё здесь? Я думала, ты 300 раз ушла. Я же сказала, что поищу твоих матрёшек. По-моему, они должны быть в диванчике. Знаю. Я слабо улыбаюсь. и отправляю в рот чизкейк, чтобы придать себе бодрости. Думаю, я просто не могу оставаться в стороне. Вот и всё. Что ж, я рада, что ты здесь. Хотя для ужина это не самое комфортное место. Она вдруг весело фыркает. Нет. И не очень комфортно слушать, как все за столом обсуждали меня. Я кривлюсь при воспоминании. Спасибо, что заступилась. О, Эфи, Бин морщится. Жаль, что ты слышала тот разговор. Они не имели в виду ничего такого. Имели, усмехаюсь я. Но всё в порядке. Наверное, мне нужно было это услышать. И Бин, спасибо за всё это. Я киваю на угощение, чувствуя угрызения совести. Ты слишком много делаешь для меня. Слишком много. Не говори глупостей, в голосе Бин слышится удивление. И вообще, это была идея Джо. Она указывает на тарелки. Он такой внимательный. Ещё сказал, что найдёт специалиста для моего соседа Джорджа. У него проблемы с коленом. Помнишь, я говорила тебе о нём? Э-э, да, бормочу я, хотя и не помню. Джо сказал: "Предоставь это мне" и взял мой номер. Он мог бы этого не делать, совсем не подумав, что он сейчас знаменитость, верно? Он совсем не задирает нос в том смысле, что он мог бы вообще не приходить на эту вечеринку, не говоря уже о том, чтобы как-то себя обременять. И он много говорит о тебе, добавляет она, поднимая брови. Что ты имеешь в виду? напрягаюсь я. Только то, что говорю. Он думает о тебе, он переживает за тебя. Это он из вежливости. Хм, насмешливо произносит Бин. Ну, ты моё мнение знаешь. Бин. Я видела, как ты плакала, перебиваю её я, внезапно отчаявшись сменить тему разговора. Из окна во время общей вечеринки Ты пряталась от всех и плакала. Что случилось? Лицо Бин искажается. Она отводит взгляд, и я чувствую тяжесть страха. Я задела за живое. Но что это? Мгновением позже она снова смотрит мне в глаза, честно и прямо. Ах, это. Она явно старается говорить непринуждённо. Так, проблема на работе. Пустяк. Неожиданно вдруг накрыло. Ничего страшного. проблема на работе, с мнением, повторяю я. И в чём именно? Да ерунда, отмахивается она. В другой раз расскажу. Это скучно. Звучит вполне убедительно, но у меня закрадываются сомнения. У Бин не бывает проблем на работе. В отличие от меня, она никогда не драматизирует, ни с кем не ссорится, не жалуется и не вылетает с работы из-за того, что рыдала над супом. Но она явно не собирается рассказывать о том, Что на самом деле произошло? Придётся набраться терпения. Ладно. Но есть кое-что ещё, говорю я, меняя тактику. Ты сегодня много общалась с Гасаном? С Гасаном? Да, достаточно. Мы успели поболтать. А он не упоминал о каких-нибудь неприятностях? О неприятностях? Бин внимательно смотрит на меня. Что ты имеешь в виду? Я эмоционально перевожу взгляд на ступеньки. хотя почти уверена, что Гассу здесь делать нечего. Когда я пряталась в холле, тихо говорю я: "Я слышала, как он говорил по телефону с каким-то Джошем. Ты знаешь, кто это?" Впервые слышу. Так вот. Гасс был очень расстроен и говорил о том, что предъявят, я понижаю голос до шёпота. Обвинения. Обвинения, потрясённо повторяет Бин. Какие обвинения? типа уголовные? Наверное, я беспомощно пожимаю плечами. Какие ещё бывают обвинения? Обвинения? Снова переспрашивает Бин недоверчивым тоном. Так он сказал? Ещё он упомянул про наихудший сценарий, и при этом голос у него был тихий-тихий, как будто он не хотел, чтобы его услышали. А ты сегодня настоящая шпионка, да? Похоже, Бин никак не оправится от изумления. А что ещё он говорил? Да всё на этом. Нет, погоди. Он сказал, что это может просочиться в прессу. В прессу? Убин ошарашенный вид. Что, чёрт возьми, происходит? Не знаю, но мы должны с ним поговорить, срочно. Где он сейчас? Танцует? Нет. Они с Ромилей уже пошли спать. Она его буквально уволокла под тем соусом, что завтра рано вставать. Да, я уже наслышана. Я закатываю глаза про знаменитого преподавателя игры на скрипке она только об этом и жужжит можно подумать если попадешь к этому преподавателю то дальше прямая дорога в Оксфорд Гарвард и к Нобелевской премии разом Бин смеется наполовину морщясь о боже она ужасна ты в курсе что Гас собирается уйти от нее мы говорили об этом раньше в саду у нас получился довольно откровенный разговор он сыт по горло на коне отца Восклицаю я: "Но почему он столько месяцев тянул с этим? Сколько времени на неё потратил? А мы всё это время разводили с ней политессы". "Думаю, он не хотел сделать ей больно", вздыхает Бин. "Но чем дольше они будут вместе, тем хуже", зря переживает. "Если Ромили и любит его, то только из-за того, что он для неё делает, а не самого по себе", решительно заявляю я. "Она любит им командовать". "А по-твоему, Что ему в ней нравится? Интересуется Бин, и мы обе впадаем в раздумье. Тело, наконец, говорю я. Извини, но это правда. Вообще-то она увлекается пилатесом, наверное, хороша в постели. Крепкий опорно-двигательный аппарат и всё такое. Если он действительно любит её, тогда, пожалуй, он забыл, что такое любовь, с грустью произносит Бин. Знаешь, как это бывает, Довольствуешься жуткими токсичными отношениями, и вдруг в один прекрасный день у тебя открываются глаза, и ты думаешь: "Опа, вон оно как. Значит, вот она какая любовь". На смертном одре, когда поезд давно ушёл, мрачно добавляю я. "Нет", протестует Бин, и я нежно обнимаю её, потому что у неё такая трепетная душа. Ну, так что насчёт Гаса? Возвращаюсь я к насущному вопросу. Это нельзя спустить на тормозах. Думаю, нам следует им заняться, решительно говорит Бин. Мне лучше посвятиться на вечеринке, а там подумаем. Можешь поспать у меня. Никто не узнает, что ты здесь. Спасибо. И да, мне нужно в туалет, застенчиво сообщаю я. В мой нельзя, сразу отрезает Бин. Он сломан, я знаю, но может быть, я воспользуюсь тем, что в гардеробной, а ты постоишь на шухере? Конечно. Но побыстрее. Мы поднимаемся по ступенькам и на цыпочках крадёмся по заднему коридору, а между тем музыка орёт громче прежнего. В гардеробной я пользуюсь возможностью взглянуть на себя в зеркало и прихожу в скверное расположение духа. Все вокруг такие гламурные и расфуфыренные, а у меня волосы в пыли и бледная физиономия со следами сажи. Можно нанести румян, думаю я, когда лицо умыто, и подкрасить губы, зная я, что увижусь с Джом Нет. С этими мыслями пора завязывать. Никаких румян и помады ради Джо. Вот так-то. Я осторожно выхожу из гардеробной и вижу, что Бин добросовестно стоит на страже. Дверь в гостиную в другом конце холла открыта. Там играет музыка, мелькают огни и висят серебряные гелиевые шары. И мне вдруг ужасно хочется увидеть вечеринку. Я взгляну одним глазком, шепчу я Бин: "Постой же в дверях". Если кто-нибудь пойдёт к выходу, отвлеки их. Бин закатывает глаза, но подчиняется и встаёт в дверях. А я подкрадываюсь сзади и подглядываю. Никто не обращает на нас внимания. На танцполе всего трое: Криста, Лейси и папа. Я смотрю на них, и у меня слегка отвисает челюсть. Прежде мне не случалось видеть, как они танцуют. Криста повисла на папе и шарит руками по его телу. На это стыдно смотреть. Она точно спрут, шепчу я Бин. Слегка пошла в разнос, соглашается Бин. Не знаю, то ли это из-за шампанского, то ли я вся на взводе после встречи с Джо, но картинка начинает плыть у меня перед глазами. Я помню, как папа очень много раз танцевал в этой комнате с Мими. Это было не демонстративно, а с любовью. Они двигались по кругу, улыбаясь друг другу. Еще мы как-то организовали ночь Бёрнса. Примечание. Ночь Бёрнса, годовщина дня рождения поэта Роберта Бёрнса, национальный праздник в Шотландии. Конец примечания. Все надели килты и пытались танцевать рил. А папа читал стихи с ужасающим шотландским акцентом, так что все валились под стол от хохота. Потом ещё долго стояло ему, взглянув на меня, сказать: "Как насчёт хаггиса, Эффи, дорогуша?" И я заходилась от смеха. И само собой мы пели застольную Энергично и весело вздымая и опуская руки в унисон. Все это у нас было: шутки и игры, любовь и радость. А теперь у нас Криста и ее сестрица в обтягивающих платьях танцуют с папой, как будто все они в музыкальном клипе. Помнишь ночь Бермса? Шепчу я Бин слегка сдавленным голосом. У Мими в волосах была лента из тартана. А помнишь, как папа произносил оду Хагису? Конечно. Бин кивает, но глаза у неё сухие. Она сдерживает меня. Она всегда сдерживает меня. Со вздохом я перевожу взгляд на диванчик, по-прежнему заваленный кабелями, и чувствую острый приступ тоски. Мне кажется, я вижу внутри моих матрёшек. Они зовут меня, но сейчас пока не время. Я делаю жест в сторону лестницы, и Бин кивает. В молчании мы доходим до её комнаты. Бин закрывает дверь, и мы падаем на кровать. О, господи, восклицаю я. Что это было? Танцы со звёздами по-домашнему? Останавливает меня Бин. Ромиле и Гас через площадку ты забыла? Упс. Как-то вылетело из головы. Я тру лицо, пытаясь избавиться от образа Кристи и папы и сосредоточиться на текущей задаче. Итак, как будем Гаса обрабатывать? Его нужно как-то выманить. Я должна вернуться на вечеринку, говорит Бин. Не говори ерунды, отмахиваюсь я. Папа шикарно проводит время с Кристи и Лейси. У них на танцполе почти что тройничок. Там ты или нет, им по барабану. Давай напишем Гасу. Уже, говорит Бин. Но он не отвечает ни на СМС, ни в мессенджерах. Чёрт. Я задумываюсь. В таком случае тебе придётся за ним сходить. Скажи ему о семейном деле. Я маячу у двери. Слышу, как Бин плетётся в комнате Гаса и стучит. Привет, говорит она, когда дверь открывается. Классная пижама, Ромели. А Гаса позови, пожалуйста, по семейному делу. Он в ванной, слышится голос Ромели. Да завтра не подождёт? Ну, слушай, мне пора укладываться. Без тени юмора пресекает возражение Ромели в присущей ей самовлюблённой манере. У Моли и Грейси завтра очень важный урок игры на скрипке под руководством особого преподавателя. Она уникальная. Да, я слышала о преподавателе по классу скрипки. Поспешно говорит Бин. Замечательно. Но ты уж скажи, пожалуйста, Гасу, что нам срочно нужно поговорить с ним. Нам? Резко осведомляется Ромили, и я напрягаюсь. Я имею в виду мне, поправляет Бин. Мне нужно поговорить с Гасом по семейному делу. Срочно. Я ему передам, говорит Ромили, и через мгновение дверь закрывается. Идя назад, Бин молча жестикулирует, а когда наша дверь благополучно закрывается, издаёт огорчённый писк. У, корова. Могу поспорить, она ничего не передаст Гасу, предсказываю я. Скажет, что забыла. Почему он не проверяет телефон? стонет Бин, бросая взгляд на экран. Да не его же не добраться. Есть способ. с легким торжеством в голосе говорю я, потому что впервые в жизни чувствую себя так, как будто обладаю суперсилой. Я проберусь к нему в ванную. Я знаю, как пройти по чердаку к его комнате. Я указываю на люк в потолке. Плевое дело. Я открываю люк и опускаю старую деревянную лестницу. В детстве мы все лазили по чердакам зеленых дубов, но никто не знает их лучше меня. Везде в доме есть карнизы и люки, и в дождливые дни. Я занималась исследованиями, ползала по пыльным чердакам, балансировала на балках, разбивала, где могла привалы. Я знаю все тайные уголки, могу пройти любым маршрутом. Ну хорошо, доберёшься ты. А что потом? возражает Бин. Будешь разговаривать с ним в ванной, когда Роми ле торчит за стенкой? А если позвать его сюда, то она потащится следом. Давай скажем, чтобы приходил в бар, предлагаю я. Там нас Никто в жизни не найдёт. Бар это самый большой чердак с крохотным круглым окошком, через которое сочится тусклый свет. Там есть старый комод, в который мы прятали выпивку, и это всегда было местом наших тайных сходов. В бар. У Бин загораются глаза. Конечно, мы в нём 100 лет не были. Нужно обязательно там выпить напоследок, за старые времена. С тебя бутылка, говорю я, уже поднимаясь по лестнице на чердак. С меня газ. Да скорова. Оказывается, чердаки меньше, чем мне помнится. Или я стала больше, или старше, или ещё что-нибудь. Помню, как в детстве я ловко перебегала с балки на балку, без труда лавировала среди резервуаров с водой, с лёгкостью перепрыгивала через доски. А сейчас я, пыхтя, двигаюсь ползком, с кряканием протискиваюсь сквозь узкие щели и ругаюсь, периодически цепляясь за гвозди. Когда я наконец добираюсь до люка Гаса, спина ноет, и в легких полным полно пыли. Но все-таки я это сделала. Я сижу на корточках, смахиваю с лица паутину и смотрю на квадратный люк под ногами. Все люки открываются с обеих сторон. На этой мере безопасности настояла Мими, когда поняла, что мы играем на чердаке. Ванная Гаса прямо подо мной. Я могу зано за на секунду проникнуть и внутрь. И делала это уйму раз. Но сейчас меня одолевают внезапные сомнения. В детстве это было в порядке вещей: ползать по чердакам, сваливаться друг к другу как снег на голову. Но сейчас мы взрослые, а вдруг там Ромили, вдруг они оба голые и занимаются сексом? Я прикладываюсь ухом к люку. Ничего не слышно. Приоткрою чуточку, решаю я, и загляну, пойму, что происходит. Я приспускаю крышку и припадаю глазам к щели. пытаясь ориентироваться на местности. Ванна наполнена, но газа в ней нет. Слава богу. Подглядывать за моим умирающим братом нет уж увольте. Я вытягиваю шею и вижу, что он полностью одетый сидит на крышке унитаза. Я уже собираюсь его окликнуть, и тут обращаю внимание на выражение его лица. У него разнисчастный вид. Нет, хуже. Он просто в отчаянии, бледный от потрясения. Мой взгляд падает на предмет в его руке. Это пластиковая полоска. Погодите, это же О боже. Нет. Сердце начинает колотиться. Не может быть, чтобы она Этого не может быть. Он встаёт и направляется в мою сторону, и теперь я могу разглядеть полоску. Это определённо тест на беременность, и на нём значится: "Беременна". Я смотрю на это слово, в полной мере осознавая его смысл. и чувствую, как тело наливается свинцом. Я даже представить не могу, каково же тогда Гасу. Он собирался бежать. У него был шанс. Ну и дурак ты, братец, мысленно ругаю я его. "Гас!" раздаётся из-за двери голос Ромели, и мы оба вздрагиваем. "Ты закончил?" "Почти", сдавленным голосом кричит Гас. Он снова смотрит на тест, а затем бросает его в мусорное ведро. "М-м, да." Момент не идеальный, но нужно действовать быстро, прежде чем Ромиля попадёт в ванную. Я даю ему 3 секунды собраться с мыслями, затем открываю люк шире, просовываю голову и шепчу с максимально возможной громкостью: "Газ". Он скидывает голову и, увидев меня, округляет глаза. "Что за, Эфи? Какого чёрта?" "Шш". Я прикладываю палец к губам. "Нужно поговорить. Это важно". Встречаемся в баре, о'кей? В баре? Он изумлённо смотрит на меня. Сейчас? Да, сейчас. Гас, мне необходимо заняться лицом, резко говорит из-за двери Ромили. И нам нужно заняться сексом. Я сейчас сильно напряжена. Я уже говорила тебе об этом, Гас. Мне требуется оргазм хотя бы через день, а уже прошло 72 часа. Я бы хотела, чтобы ты прислушивался к моим потребностям. Я так сильно прикусываю губу, что того гляди откушу её. Гас встречается со мной взглядом и сразу отводит глаза. Делай как знаешь, говорю я, закатывая глаза. Главное побыстрее, а потом приходи в бар. Бин принесёт выпивку. Ждём тебя там.